Как-то в Доне мы с ними, его малышом, отправились на лодке удить рыбу. Неожиданно Флеминг подсек щуку. Ребенок в возбуждении вскочил и упал в речку. Флеминг остался сидеть. Он следил, чтобы отчаянно бившаяся рыба не ушла, и наблюдал, как я вытаскивал мальчика. Удочку он так и не бросил. Как-то вечером, во время фейерверка в саду, один из друзей Флеминга... Решил испытать легендарное самообладание шотландца и пустил ракету у него между ног. Флеминг, не вздрогнув, сказал ровным голосом «Петарда взорвалась». Сарин устраивала в Дуне детские праздники. Ее муж руководил играми и сам от всей души развлекался. Он часто придумывал разные соревнования, присуждал призы, инстинктивно угадывал, что именно может позабавить детей. Ведь и сам он оставался большим ребенком. Он, несомненно, чувствовал себя гораздо более счастливым с детьми, чем со взрослыми. Хотя у него был очень небольшой отпуск, он все же ежегодно посвящал несколько дней подготовке праздника для всех деревенских детей. Даже сейчас в Бартон-Миллс помнят об удивительных спортивных состязаниях, которые изобретал профессор, и о счастливых часах, проведенных у него в гостях. В Лондоне флеминги сняли красивый коттедж на Данверс-стрит в центре Челси, района, с которым их уже до этого связывал клуб художников. Здесь их гостями были жившие по соседству художники. Сарин нравилось их общество. Она любила молодежь и окружала себя хорошенькими женщинами. Она им не только не завидовала, но любовалась ими как произведениями искусства, в которых научилась разбираться. Флеминг больше слушал, чем говорил. Но видно было, что он не скучает, а внимательно следит за разговором, наслаждается им с присущим ему чувством юмора и все запоминает. Он ненавидел неприличные анекдоты, они его нисколько не смешили. Когда рассказывали скобрезный анекдот, он закрывал глаза и сидел так, пока говоривший не умолкал. Вообще же он простодушно веселился, Охотно принимал участие во всех играх и среди них в бирюльке. Он удивительно владел своими руками, они у него никогда не дрожали, поэтому он всегда выигрывал. Бельгийский профессор Гроссиа, будучи в гостях у Флеминга, видел, как тот прервал разговор нескольких крупнейших бактериологов и с самым серьезным видом предложил сыграть в пробки. Игра, при которой сбивает пробки из бутылок. «Я знал, что люди с мрачным характером насмехались над его очаровательной ребячливостью», — пишет Гроссио. «Не была ли она, скорее, выражением силы народа, который способен брать на себя тяжелую и ответственную работу с улыбкой и отдаваться шутке с невозмутимо серьезным видом?» Сарин не стремилась к роскоши, но любила, как ее муж, старинные вышивки, фарфор, хрусталь и они у нее красовались под стеклом. Наряды ее мало интересовали, но она с влечениями их перешивала и радовалась, когда из старого вечернего платья получался домашний халат. Иногда она сама мастерила себе шляпку и, хвастаясь подругам, упрекала их за то, что они тратят деньги, заказывая себе головные уборы у мастериц. Того, кто плохо знал Сару, иногда удивлял ее решительный тон тон женщины, привыкшей командовать, но она сразу покоряла всех своим добродушием. Она была расчетливой хозяйкой и в то же время проявляла необычайную щедрость по отношению к своим племянникам, племянницам, друзьям, а также и к прислуге. Одним словом, Флемингов любили как в Челси, так и в Бартон-Миллс, и личная жизнь Флеминга была и на самом деле счастливой. А вот на работе все было не так безоблачно. В 1921 году Райт назначил его своим помощником. Фримен, который поступил в лабораторию гораздо раньше Флеминга, был очень задет, ведь сам Райт всегда называл его своим сыном в науке и говорил, что он будет ему наследовать в лаборатории. Впоследствии Фримен понял, что пути Райта часто непостижимы. Старик снова выкинул штуку говорили о нем. Но тогда, и еще долгое время спустя, Фремин искренне винил во всем Флеминга, хотя тот был не причастен к решению Райта.